Потом произошло то, что нам уже известно. Сенсация в Табарисе. Впервые за всю свою долгую службу Домингос Пропалата потерял самообладание, а совсем растерявшийся Максима Салис помчался за пиланки Моуласом. Сам Анатрион никогда не видел ничего подобного, но он не собирался обсуждать во всеуслышание этот вопрос. Совет друга следовало уважать и хранить в тайне. Человек с широкими взглядами, а Накрион верил в свою счастливую звезду. Для него не существовало ничего невозможного в картах и костях. Пеланки же Кижемоулас, едва войдя в зал, заметил в глазах Домингоса Прополата панический страх. Сев рядом с молочным братом, он услышал, Отчаянный шепот, прозвучавший для него смертным приговором. «Это дьявол! Пекичо! Мы пропали пропалата словно марионетка, перевернул карту, снова выиграл анакреон. «Соно фрегато, соно футуто!» повторил пиланки Моулас, когда настал черед Мирандона. «Соно фреллато, соно футуто, меня надули, я пропал». Из всех друзей гуляки Мирандон был единственным, кто, несмотря на все невзгоды, сохранил жизнерадостность и по-прежнему проводил вечера за игрой. Однажды воскресным утром, когда Мирандон возился со своими птичками, он вдруг совершенно явственно услышал голос Гуляки. «Сегодня вечером в паласе 17. Мирандон никогда не забывал своего лучшего друга. Но в тот день у него было такое чувство, будто Гуляка стоит где-то здесь рядом и посвистывает, чтобы птички запели. Мирандон собирался на завтрак к негритянке Андрезе, которая обещала приготовить сарапател. По дороге к ней и за столом, покрытым белой скатертью, голос друга продолжал напоминать Мирандону о том, что вечером он должен поставить на 17... 17 было счастливым для Гуляки числом, но Мирандону оно никогда не приносило выигрыша. За три года, прошедшие после смерти Гуляки, Мирандон несколько раз ставил свои скудные гроши на 17 и всегда проигрывал. Но если приятель хочет, сегодня он поставит на 17 Для гуляки он не пожалел бы и большего. Но как это сделать? Если у него, как назло, не было ни гроша в кармане, а из всех гостей Андрезы только Робата Фильо мог дать в долг. Однако Робата, подняв бокал с пивом, прочел в честь гуляки оду Годо Фредо. Денег же у него, к сожалению, не оказалось. Наевшись до отвала, Мирандон тщетно бродил по городу, в надежде раздобыть хоть несколько мильрейсов. Тогда он мог бы рискнуть, хотя его любимым числом было три курица. Или 32. А на 17, по его мнению, было все равно, что бросать деньги на ветер. Но он сделает это в память о своем друге. И все же где добыть деньги в воскресенье? Все на футболе или в кино, на улице ни души. Несколько пессимистов, которых он случайно встретил, отказались помочь ему испытать судьбу. Когда уже не оставалось никакой надежды, Мирандон вспомнил о своей куме дони Флор. Он еще ни разу не обращался к ней с такими просьбами. И брал у нее деньги только на лечение детишек, да на ремонт крыши, когда владелец дома проявил себя как человек мелочный и бездушный. Протекает крыша, капает на детей. А мне какое дело, Сэо Мирандон? Пусть вас всех зальет, пусть хоть крыша обвалится, мне-то что».